«Глава двадцать Сальво, Марван. Ага, шеф. Говорить можешь? Так точно. Ты что творишь, твою мать? Мы двигаемся, будем в Анкора завтра утром. Ты что затеял? Я же тебе велел прогуляться с ним по лесу и вернуться. Шеф, я же профессионал, и заткнись. Если ты на всех парах не вернешься в Лубум, клянусь, я надеру тебе задницу». Но Бнеймуленги вел свою игру на африканский манер. Содрав бабки с Марвана, он теперь вытрясал их из Ирвана. Без сомнения, он использовал эту поездку и для других делишек. С какой стати ты поперся с ним к Демамперам? А теперь еще к Муне. Шеф, просто случай подвернулся, вот и... У меня такое впечатление, что ты не очень понял свое задание. Я тебя нанял, чтобы притормозить Ирвана, а не чтобы тащить его на закорках. Продолжай в том же духе и клянусь, я тебя заложу всем в лубуме. Сальва не ответил. Он взвешивал за и против. Бабки в ближайшей перспективе, безработица в отдаленной. Гроза не утихала, двойное полотнище прогибалось под массой воды. Что там с повстанцами? проорал Марван. Пока без проблем. А регулярная армия. Обычные блокпосты, а поставки оружия тут все. «Только об этом и говорят. О чем именно? Ракетные установки, снаряды, пулеметы. Это дух мертвых всем заправляет? Он и его войска вроде спустились с Южного Киву и добрались до нас. Но, может, это все вранье. Кто продал такое снаряжение этим парням из ФЛХК, диссидентам среди диссидентов? Кто был заинтересован в том, чтобы подпитывать этот рассадник конфликтов?» «Завтра утром вернешься в Кабве. Мы уже почти в Анкору. Ты, французский, понимаешь, Эрван не должен забраться еще выше». «Да что я ему скажу?» — выкрутишься. «Ага, шеф». Его убежище постоянно раскачивалось под дождем, как будто гигантская рука, сплетенная из лианы корней, пыталась оторвать его от основания. Сквозь крышу, затопленную водой, Марван видел, как пальмы волнуются под ветром, со странной медлительностью, словно чудовищные водоросли в глубине грязевого моря. А главное, не отпускай его ни на шаг, ясно? А, шеф, доложишь завтра вечером. А что с самолетом? Кто заговорил о возвращении в Лубум, тот взялся послать самолет в джунгли. Держи меня в курсе, я разберусь. Он с раздражением отсоединился. Это дело уже вышло из-под его контроля. Эрван будет поступать только так, как сочтет нужным. Баниему Ленге будет действовать только в собственных сию секундных интересах. Что до вооруженного конфликта, он представления не имел, что будет завтра. «Босс!» Потоп стихал так же внезапно, как и начался. Григоар различил сквозь ткань палатки силуэт скорчившегося Мишеля. Другие позади него уже разводили огонь с помощью бензина и древесного угля, и у каждого на голове красовался лист гигантского дерева для защиты от дождя. «Тебе получше?» — поинтересовался Марван, когда в палатку всунулся сноб с красными глазами кролика-альбиноса. «Я принял свое лекарство. Невахин». Мишель показал ему косячок размером с кухонную воронку. «Сам Бог тебя послал!» — воскликнул Марван, протягивая руку.